Он крепко нездоров, вот она и тащит его домой на себе». «Да, да, это точно так», — сказала барыня и засмеялась. Ехали, ехали, ходит другое стадо. Один бык влез на корову. «Ну, а это что такое?» — спросила бароня. «А это вот что. У коровы то сила плохая и прокормиться не сможет. Кругом себя корм объела и траву общипала. Вот бык и попихивает ее на свежую травку». Бароня опять засмеялась. «Это точно так». Ехали, ехали, ходит табун лошадей. И один жеребец в лес на кобылу. А это что такое? А вон с удары, не ли видеть за лесом-то дым. Должно быть, горит что-нибудь. Так жеребец в лес на кобылу, пожар поглядеть. Да-да, это правда, сказала барыня, а сама-то смеется, так и заливается. Опять ехали, ехали и приехали к реке. Барыня и вздумала купаться. Велела остановиться и начала раздеваться, да и полезла в воду без всякой одежды.